Издательство Бомбора. Океан книг. Бьорн Зювке. Мужская душа. Психологический путеводитель по хрупкому миру сильного пола. Посвящается моему сыну Джонатану. Обзорная карта. Мужчины и чувства. Недавно в своем любимом магазине Я наткнулся на книжку, пытающуюся объяснить женщинам, о чем говорят мужчины. Примерно через пять минут мне стала понятна ключевая идея автора. Мужчины бесчувственные, одержимые сексом и умственно отсталые идиоты. И женщины должны принимать их такими, какие они есть. «Именно тогда я решил написать книгу о мужчинах, потому что, будучи представителем сильного пола и к тому же терапевтом, я знаю, что мы, мужчины, иногда бываем бесчувственными идиотами. Но не всегда же. Мы обладаем и другими качествами. Кроме того, иногда верно и обратное, Мы чувствительны, умны и боимся секса, или просто не в настроении. Тем не менее, эти страхи и желания, наши проблемы и потребности в основном остаются за рамками общественного обсуждения. Но это неудивительно. Принято считать, что глубоких эмоций у мужчин практически не бывает. Поэтому многие женщины, конечно, даже не догадываются – Что мы, мужчины, на самом деле испытываем? Что мы чувствуем внутри, иногда очень глубоко? Что мы любим и от чего мы действительно страдаем? К чему стремимся и чего избегаем? Что нас волнует, что пугает, а что возбуждает? Не только в сексуальном смысле. Так что эта книга посвящена вопросу, на который нам, мужчинам, трудно ответить честно. Я имею в виду вопрос «как дела?». «Как дела?» Мужчины, которым посчастливилось жить с женщиной, сталкиваются с этим почти ежедневно. Вы только пришли с работы, не успели еще переодеться и сесть за стол, а ваша вторая половина уже спрашивает «как ты?». Иногда она интересуется, как прошел день или как на работе. Все это варианты вопроса «как дела?». Она, конечно, хочет узнать не сколько документов вы написали или сколько стен покрасили, а скорее, как вы себя чувствуете, а точнее ощущаете. Ощущаете. Все это делается из лучших побуждений. и она совершенно не хочет этими вопросами загнать вас в угол. Она просто считает, что на этот вопрос очень легко ответить, примерно так же, как на вопрос «Как пользоваться DVD-проигрывателем?». В любом случае, вы сидите и пытаетесь понять, как отреагировать на ее вопрос. Первое. Проигнорировать его и сменить тему – Слушай, может, сходим сегодня в ресторан? Второе. Невнятно бормотать в надежде, что она сама придумает устраивающий ее ответ. Мм. Третье. Использовать общие фразы. Хорошо. Нормально. Как обычно. Четвертое. Если вы серьезно относитесь к этому вопросу, обдумываете его, слушаете себя и обнаруживаете, что у вас нет ясных эмоций, что вы чувствовали себя в течение последних шестидесяти часов работником, функцией, а не личностью. Короче говоря, у вас просто нет правдивого ответа на вопрос «Как дела?». В этот момент может возникнуть чувство грусти из-за того, что нет ответа на такой важный вопрос или немного беспомощности и гнева. Ведь обычно на любой вопрос у вас готов ответ. Возможно, возникает зависть к партнерша, у которой, вероятно, сегодняшний день вызвал все научно исследованные эмоции, и она может свободно отчитаться о них. Уважаемые мужчины, давайте будем честными. Кто из нас в такой ситуации выберет вариант номер четыре и прямо признается «Я не знаю, не могу понять, как у меня дела». Или даже сейчас, когда ты спрашиваешь, я чувствую себя беспомощным, потому что у меня нет правильного ответа. Кто из нас в итоге не предпочтет один из вариантов с первого по третий? Это подводит нас к основному тезису этой книги. Нам, мужчинам, очень трудно дать ответ на вопрос о том, как у нас дела и как мы себя чувствуем, потому что мы уже в детстве и в юности с трудом осознаем наши собственные чувства и потребности. И это отсутствие доступа к своему внутреннему миру в значительной степени сохраняется на протяжении всей жизни. Как это происходит? И каковы последствия отказа от собственных чувств во взрослом возрасте? Вот о чем эта книга. Для мужчин. Основная задача этой книги – помочь мужчинам разобраться с вопросом «Как у меня дела?». Конечно, речь идет не только о конкретной ситуации. Важно понять в целом, какие конкретные чувства или стремления – существуют у каждого и в каком контексте. Что я хочу в жизни, что меня успокаивает, от чего я страдаю, чего я боюсь. И, конечно, встает вопрос о том, как успешно справляться с этими чувствами, чтобы решать проблемы и конфликты, а не создавать новые. Потому что принятие собственных особенностей и чувств Основа для конструктивного решения личных проблем, реализации индивидуальных желаний и эффективного использования собственного потенциала. Основное внимание в этой книге уделяется тому, что мужчины чувствуют, какие эмоциональные качества и внутренние переживания для них характерны. Я хочу помочь мужчинам лучше понять себя узнать себя во многих примерах, почувствовать солидарность, а также увидеть свои отличия от описанных мужчин. Поэтому в этой книге не будет миссионерских призывов заново открыть истинную мужественность или женскую сторону. Вы не узнаете ничего о новых мужчинах, или о метросексуальности этакого Дэвида Бекхема, которая сейчас снова вошла в моду или снова вышла из нее. Короче говоря, ничего не будет сказано о том, как нужно себя чувствовать, вести или каким нужно быть. О том, какие чувства или потребности являются правильными или неправильными, хорошими или плохими – какие поведения и образ жизни являются подобающими, а какие нет. Также не будет общих рекомендаций, какое поведение нужно изменить, если только оно не связано с активным насилием. Каждый слушатель должен сам определить это для себя с учетом своей индивидуальной ситуации. Тем не менее, моя личная точка зрения всегда будет довольно четко просматриваться. Как может быть иначе, если пишешь о теме, которая так близка твоему сердцу? Если в объяснениях нет стопроцентной объективности, имеет смысл ясно изложить свою точку зрения. «Я считаю» что оба пола подвержены определенным ограничениям в своих психологических структурах, потому что они, как правило, односторонне ориентированы на конкретные переживания и поведения. Я не хочу пояснять эту мысль прямо сейчас, так как об этом подробно будет рассказано далее. Но я предполагаю, что все эти специфические способы переживания и поведения, в целом присущих Homo sapiens, то есть они не принадлежат какому-либо полу. Это сразу же указывает на цель преодолеть существующие психологические ограничения, то есть расширить спектр своего опыта и поведения, включив в него аспекты, которые часто приписываются противоположному полу, и потому отторгаются. В результате у мужчины появится больше общечеловеческих эмоциональных качеств и большой набор или хотя бы выбор действий. Конечно, эта цель очень амбициозна, и одному человеку ее трудно достичь. Пока эта цель недостижима, Пока описанные психологические ограничения, по крайней мере, частично сохраняются у большинства мужчин и женщин, мы воздержимся от недифференцированных оценок женственности и мужественности. Распространенное пренебрежительное отношение к женщинам и особенностям, считающимся женскими, является такой же глупостью, как ставшее популярным представление о мужчинах как о социальных идиотах, полных недостатков. Когда в этой книге говорится о мужских причудах и слабостях, то это всегда делается, чтобы привлечь внимание к их проблемам, как общим для обоих полов, так и чисто мужским. «Я...» Как автор, ни в коем случае не собираюсь свысока поучать, высмеивать или унижать мужчин. Я заранее приношу свои извинения, если одно из этих чувств вдруг возникнет во время прослушивания. Это значит, я зашел слишком далеко. Мой идеал самокритичный, иногда самоироничный, но всегда любящий взгляд в зеркало». Хочу также отметить, что все мнения, объяснения, тезисы и замечания о мужчинах, изложенные в этой книге, а также все термины, как, например, «мужская дилемма» или «мужские причуды», ни в коем случае не относятся ко всем мужчинам. Каждый слушатель-мужчина рано или поздно найдет здесь аспекты, которые его вообще касаются. И каждая слушательница может подумать, «А вот это чувство, это поведение мне слишком хорошо знакомо, и со мной такое бывает». Конечно, различия в поведении и чувствах женщин и мужчин не являются постоянными и четкими. В целом, однако, все пункты, упомянутые здесь, относятся к значительно большему количеству мужчин, чем женщин. Как обычно в жизни, исключения подтверждают правила, а книги славятся обобщениями. И если уж мы дошли до обсуждения терминов, стоит упомянуть про «бессознательное». Когда в этой книге говорится об определенных особенностях поведения мужчин, или о происходящих в них внутренних процессах, это не должно означать, что все они возникают осознанно или даже преднамеренно. Однако, чтобы книга легче слушалась, я не добавляю слова «сознательно» или «бессознательно» к каждому отдельному аспекту, хотя, конечно, основная часть того, что здесь описано, Происходит на бессознательном уровне. И для женщин. Эта книга в основном написана мужчинами о мужчинах и для мужчин. Она основана на мыслях и опыте психотерапевта и его многочисленных клиентов мужского пола, о которых пойдет речь. Однако в последнее время я заметил, что женщины, также очень интенсивно занимаются мужской проблемой. Несколько лет назад мы с моим коллегой Вольфгангом Нейманом написали научную книгу о мужской психотерапии. Под ними мужской вопрос «Психотерапия с мужчинами». И были поражены тем, как много женщин заинтересовалось ею. В первую очередь, конечно, психотерапевты, которым нужна помощь в работе с клиентами-мужчинами. Но и многие нормальные женщины, переживающие проблемы в отношениях, с одной стороны, почувствовали, что их понимают, а с другой стороны, стали несколько лучше понимать своих мужчин. Одна женщина, например, после прочтения нашей книги посоветовала мужу обратиться к психологу. Когда послушный супруг вернулся после первого визита к психотерапевту, она сразу же спросила его, «Расскажи, как прошел первый сеанс с психологом?» Она получила, так сказать, ответ, ориентированный на результат. «Все прошло очень хорошо». Этот ответ оставил ее снова в одиночестве. Она почувствовала себя обиженной, возмущенной и разочарованный, потом вспомнила о том, что мы назвали юмористическим упрямством, взяла мужа за руку и мягко сказала, «Я не сдамся так быстро». Он засмеялся, и в результате у них состоялся очень трогательный разговор, который длился весь вечер. А ведь он не хотел рассказывать о первом сеансе добавила она с наигранным возмущением, рассказав мне эту историю, после чего у меня неожиданно вырвалось. И правильно! Основываясь на этих рассказах, я постарался написать эту книгу так, чтобы она могла заинтересовать женщин, которые хотят больше узнать о внутренней жизни мужчин, но редко имеют такую возможность. При этом слушательнице, наверное, еще интереснее было бы узнать что-то о внутренней жизни именно своего мужчины. Точно так же, как некоторым мужчинам было бы полезно поближе взглянуть на свои собственные чувства и потребности. Чтобы упростить слушателям эти задачи, Чрезвычайно сложная тема мужественности сжата и разбита на отдельные узкие аспекты. Как путеводитель, который представляет огромное разнообразие страны в рамках двух-трехнедельного тура. И подобно тому, как отпускники иногда делают заметки, дополнения, что-то выделяют или исправляют, Отдельные части этого психологического путеводителя всегда можно расширить, включив в него личные комментарии слушателя-мужчины. Путешествие внутрь себя Дорогой слушатель, я хотел бы провести с вами экскурсию по мужской душе, развлекая вас по пути своими объяснениями. Но в нашем путешествии Речь пойдет не о радости, гордости, любви и страсти, а преимущественно о чувствах, которые обычно считаются негативными. Нас с вами ждут открытия, а не пляжный отдых. Наш путь будет непростым. Мы проникаем в те внутренние районы, которые обычно туристы стараются обойти, потому что они небезопасны. Там царят вина, страх, беспомощность, одиночество. Это ни в коем случае не говорит о том, что для мужчин в большей степени характерны негативные чувства. Просто большинство приятных эмоций нам и так очевидны. Удовольствие, желание или энтузиазм обычно лежат на поверхности потому что у мужчин нет проблем с их распознаванием и выражением. Мужчинам не нужна инструкция или путеводитель, чтобы обнаружить и принять их. Помощь нужна, когда необходимо увидеть, воспринять и не оттолкнуть другие чувства – слабые, двусмысленные, болезненные, а также – скрытые желания, стремления и потребности. Эта помощь может заключаться в систематическом поощрении, подбадривании, например, во время психотерапевтических сеансов. Франсуа Арно изучал медицину и психологию. Сейчас он работает консультантом в магазине здоровья. Ему 47 лет. Он длинный худой, бледный, с невыразительной мимикой. Говорит, что пришел в мужской консультационный центр, потому что не было бы счастья, да несчастье помогло. Две недели назад у него случился сердечный приступ. Он едва выжил. И это несмотря на то, что он отлично разбирается в медицинских и психологических проблемах. — Возможно, только в чужих, — думаю я вслух. — Может быть и так, — говорит он, покачивая головой. Арно — очень осторожный человек, которому нелегко принимать решения. — Это хорошо для работы, но плохо для моей личной жизни, — говорит он. — Я как мой отец. В вашей семье несчастье стали традицией? «Спрашиваю я». Он медленно кивает. Его отец участвовал в сопротивлении, поэтому не смог получить высшее образование и из-за финансовых трудностей не поступил в университет даже после войны. Из-за этого он всю жизнь был рядовым сотрудником в дорожно-строительном ведомстве. «Вашему сердцу один раз уже повезло». Теперь вы хотите стать абсолютно счастливым, иначе бы вы не пришли к психотерапевту, предполагаю я. Арно кивает. Хотя моя жена и обвиняет меня в том, что я сторонник традиционной медицины, я все еще верю в то, что причиной болезни сердца могут быть психоэмоциональные факторы, такие как стресс и несчастье. «Как и для вашего отца, для вас счастье связано с исполнением желаний», — делаю я вывод. «Итак, чего хочется вашему неудовлетворенному сердцу?» Он некоторое время молчит, затем говорит. «Я не знаю, стоит ли мне вернуться во Францию и должен ли я сохранять свой брак». «Должны или хотите?» — спрашиваю я. «Это похоже на операцию на открытом сердце», — хитро улыбается Франсуа. «И он уже не выглядит таким бледным и истощенным». Однако в начале следующей встречи Арно производит довольно болезненное впечатление. «Я напоминаю ему о той хитрой улыбке и спрашиваю, куда она делась». Он снова задумчиво кивает и, наконец, рассказывает о своем детстве. Когда ему было 11 лет, он остался без своей любимой матери. Она вернулась во Францию, и он ужасно страдал без нее. В результате он стал очень серьезным и скрытным. «Вы должны были подавить свои сердечные чувства, чтобы совсем не сломаться?» — спрашиваю я. Арно сглатывает и, наконец, начинает плакать. «Теперь, когда мне почти 50 лет, я все еще замечаю это». После паузы он говорит. «Но теперь я могу плакать». «Как будто вы еще не справились со всем этим», — говорю я. «Что еще можно сделать?» — спрашивает он тонким голосом. «Вы могли бы написать письмо своей матери...» «От имени одиннадцатилетнего мальчика, описав то, что было у вас на сердце в то время, предлагаю я». Он улыбается, соглашается и уходит от меня в кафе по соседству, чтобы немедленно написать это письмо. Когда после обеда я вышел на улицу подышать воздухом, в почтовом ящике увидел большой конверт, адресованный мне. В нем была копия очень трогательного письма матери господина Арно, бесконечно грустного и полного любви описания эмоционального мира 1-летнего мальчика и его дальнейшей судьбы. Я сразу же прочитал письмо, и в конце мне пришлось вытереть набежавшие слезы. Я аккуратно положил письмо обратно в конверт, На обороте было написано большими буквами «Слезы свободы». Увидимся на следующей неделе. Франсуа Арно Шаг за шагом Поскольку мужчины часто не воспринимают и не могут выразить болезненные или страстные чувства, в этой книге, как и в психотерапии, им уделяется много внимания. Структура книги, то есть путешествия, в основном похожа на терапевтический процесс. Первое подготовка к путешествию. Мужчины часто приходят на терапию с сильным страхом и сильной защитой от эмоций. Правдивый, полностью честный взгляд на свои трудности пока невозможен. Поэтому на начальном этапе терапии Мы вынуждены много обсуждать важность чувств. Без этого путешествие будет бессмысленным. Второе. Немного истории. Поиск причин возникновения трудностей в собственной жизненной истории играет крайне важную роль, особенно в начале терапии. Третье. Разделенная страна. Рано или поздно. Мужская дилемма клиента, то есть одновременное существование защиты от чувств и желания испытать их, становится видимой и ощутимой. Четвертое. Традиции и обычаи. Типичные мужские вопросы: достижения, конкуренция, иногда насилие, также включены в терапевтическую повестку дня. Поскольку именно это мужчины готовы обсуждать по собственной инициативе. В результате психотерапевту постепенно удается выяснить, какие причуды и жизненные принципы свойственны его клиенту, а затем и обсудить их с ним. Пятое. Туристические достопримечательности. При этом крайне важно подчеркнуть индивидуальные достоинства мужчины, в том числе типичные мужские, если они полезны и не препятствуют его сближению со своим внутренним миром. Шестое и седьмое. Общение с местным жителем и достопримечательности и секретные советы. На начальном этапе терапии неоднократно рассматриваются индивидуальные чувства и потребности. Это нужно для того, чтобы сделать их осознанными. Эти чувства и их правильное восприятие в конечном итоге и находятся в фокусе терапевтической работы. В терапии, как и в этой книге, то, что легко и знакомо мужчинам, то есть аналитический подход – используется в самом начале. Рациональное обсуждение темы мужественности будет приоритетным в первых двух главах, которые основаны на теоретических объяснениях. Шаг за шагом это теоретическое описание будет все больше обогащать более субъективный, эмоционально ориентированный подход, который в конечном итоге станет основным. Если вы считаете себя не теоретиком, а практиком, вы, конечно, можете пропустить эти аналитические главы и начать путешествие по разделенной земле. Однако, будучи вашим гидом, я бы посоветовал вам все же послушать теорию. Вы увидите, что путешествие станет более легким и разнообразным. Эти две теоретические главы необходимы для более глубокого понимания внутренней психологической ситуации людей. Чтобы книгу было легче слушать, в конце ее печатной версии есть глоссарий, в котором специальные термины объясняются максимально доступным языком. Кроме того... Для наглядности все темы книги проиллюстрированы многочисленными примерами из практики, которые демонстрируют, как правильно воспринимать соответствующие чувства и решать связанные с ними конфликты.